Глава двадцать Первородный страх. Настя и Даша откликнулись мгновенно. Вместе мы принялись яростно сверлить и разбивать лед вокруг застывших воинов, пытаясь добраться до их странных монет. «Безумов, ты уж объясни нам, в чем дело?» Даша ритмично сокрушала ледяную глыбу своей духовной энергии. В стороны аж летели крошки. «Я понимаю, что ты почему-то спешишь, но остальные хотят знать правду. «Он знает, что делает», — уверенно произнесла Настя. «Хорошо, но было бы лучше, если бы он посвятил нас в суть происходящего». Я кивнул, продолжая работать. «Боюсь, у нас совсем мало времени объяснять долго. Если коротко, эти монеты — ключ к нашему спасению. Мы должны добыть их как можно больше». Афина Рогозина тоже подключилась, ловко орудая своим ледяным копьем. Острие пробивала толстые слои льда с поразительной легкостью. «Безумов, ты говоришь, как будто знаешь все наперед», озабоченно произнесла она, косясь на пристально наблюдающих за нами одаренных. «Но все выглядит вполне спокойно. Мы в безопасности, ждем помощи. Почему ты так спешишь?» Я лишь покачал головой, сосредоточенно работая. Тем временем остальные одаренные сгрудились неподалеку, тихо переговариваясь между собой. «Да что он затевает?» Раздраженно бросил Баргин, скрестив руки на груди. Монетки всякие ищет, куда-то зовет бежать. Тут, как бы пола тряски не обвалился. Воистину, Безумов оправдывает свою фамилию. Карпов пожал плечами. Ну, Безумов-то вроде не так прост. Вон как Вальдемар отделал. Явно что-то знает, чего мы не понимаем. Может, стоит его послушать? Мария хмуро покосилась на Вальдемара, который по-прежнему оставался без сознания. Надеюсь, он не очнется. Что-то мне не по себе от всего этого. В этот момент очередной мощный толчок сотряс ледяную поверхность. Несколько человек упали на ледяную почву. Я и девушки едва устояли на месте. Опять! Афина испуганно озиралась по сторонам. Землетрясение, что ли? Но я уже понял, что это было необычное землетрясение. И мои худшие подозрения только что подтвердились. Не успел я предупредить остальных, как внезапно прямо из-под земли вырвалась ледяная когтистая лапа. Огромное чудовище, похожее на гигантского ящера, стремительно поднялось, обдавая все вокруг себя ледяным дыханием. Изо рта твари валил густой пар, а глаза сверлились зловещим синим светом. За первым монстром из земли показались еще несколько таких же чудищ. Они были ужасны на вид. Их тела состояли из колючего льда, а пасти были усеяны острыми клыками. Длинные когти и хвосты отливали холодным металлическим блеском. Их уровни силы варьировались от пятого до пятнадцатого. Не так плохо, как могло бы быть, но все равно ничего хорошего. Что за... Баргин инстинктивно отступил назад, выставив перед собой руки. Игорь Карпов поспешно вскинул ладони, вызывая духовное копье. «Так, все, кто может сражаться на бой, остальные прикрывайте!» Василий Семякин усмехнулся и отбросил в сторону кусок льда, после чего повел плечами и хрустнул позвонками, шеи, разминаясь. Они с Карповым оба были второкурсниками. Из нашего отряда они являлись самыми сильными. Марья сжала кулаки, Ее верный лавовый пес оскалился, закрывая собой хозяйку. «Князь Фас!» — воскликнула она. Афина на мгновение замерла, но тут же ее лицо озарилось мрачным воодушевлением. «Маленькие ледяные динозаврики!» — она вскинула руки, концентрируя духовную энергию. «Меня вам не победить!» Афина оставила нас, решив присоединиться к сражению. Тем временем я, Настя и Дарья продолжали работать, изо всех сил стараясь извлечь как можно больше монет из ледяных глыб. Моя правая рука уже едва двигалась, пальцы онемели от холода, но я упрямо продолжал сверлить и ломать лед. «Константин, они сюда лезут!» — воскликнула Настя, невольно косясь в сторону наступающих тварей. «Не отвлекаться!» — рявкнул я, поворачиваясь к бегущим тварям. «Да будьте еще больше монет, это важно для всех нас!» Отчаянные крики и звуки боя раздавались за нашими спинами. Но девушки, как я и сказал, отгородились от этого, полностью погруженные в работу. Один из монстров, огромное чудовище, похожее на гигантского двуногого ежа, устремилось в сторону Карпова. Его мощные задние лапы с острыми шипами вонзались в лед при каждом шаге, разбивая его на куски. Карпов молча стоял, хладнокровно наблюдая за приближением аномалии. Когда монстр был уже совсем близко, Карпов щелкнул пальцами. Земля перед ним вздрогнула и разошлась в стороны, открыв широкий провал куда-то во внутренние ледяные полости. Тварь с воем рухнула прямо туда. Она пыталась зацепиться когтями за ледяные стены, но собственный вес стремительно увлекал ее все ниже и ниже на самое дно. «Одаренному стихии Земли все равно, насколько силен его противник», с ухмылкой произнес Карпов. «Ведь на моей стороне сама Земля». Афина тоже не отставала, продемонстрировав недюжинный контроль над духовной энергией. Она создала вокруг себя целую армию своих ледяных клонов, которые дали аномалиям достойный отпор. Твари яростно крушили ее копии одну за другой, но стоило одному клону исчезнуть, как на его место тут же вставал другой. «Но вы деритесь, а я пока отдохну». Афина создала себе ледяное кресло с откидной спинкой и уселась в него, после чего укуталась в плед из пушистого снега. Она молча наблюдала за битвой, прихлебывая талую воду из ледяной кружки. Лишь изредка щелкала пальцами, создавая нового клона. Марья тем временем усилила своего пса, закачивая в него свою духовную энергию. Ее верный питомец, выставив вперед лобастую голову, с рычанием врезался в ближайшего монстра. От мощного удара чудовище разлетелось на куски, осыпав землю вокруг градом мострых ледяных осколков. Пес тут же вцепился в лапу самому крупному монстру, похожего на тиранозавра. Тот начал трясти конечности, пытаясь стряхнуть пса, но тот не отпускал, прицепившись намертво. Барген же сражался издалека, обрушивая на монстров град электрических снарядов. Его выстрелы были точны и мощны. Каждый снаряд поражал цель, достигая критических повреждений. Но чудовищем это оказалось было нипочем. Они просто регенерировали, залечивая раны. Электричество против ледяных тварей действовало чуть хуже, чем огонь. Все одаренные показывали поистине выдающиеся навыки применяя разнообразные боевые техники. Но было ясно, что им не справиться с этим могучим натиском. Монстры, несмотря на ранения, продолжали свое неумолимое наступление. Их как будто не становилось меньше, а на место павших приходили новые. Градом ударов я выбил всю дерьмо из первой бросившейся на меня твари. Она рухнула на землю, я тут же использовал энергию бездны, чтобы сделать ее своей слугой. Вместе мы набросились на тварь покрупнее аж десятого уровня. Спустя пару раундов она тоже стала моей послушной марионеткой. Энергия бездны семь. Число слуг — трое из трех. Пока две мои твари сдерживали натиск нападающих, я занялся пополнением запасов, найдя тушки павших аномалий, я высосал из них всю доступную энергию бездны. Энергия бездны — тридцать два. Уже чуть лучше. Внезапно я почувствовал чей-то взгляд. Повернувшись, я увидел, что на меня и моих слуг удивленно смотрит Василий Семякин, сверкая подбитым глазом. Над его головой воздушные вихри раскручивали несколько скрежещущих тварей. Кажется, он не ожидал, что я смогу подчинить подобных существ. Помотав головой, Василий внезапно улыбнулся и показал мне оттопыренный большой палец после чего вернулся к бою. «Давайте же, девочки, быстрее!» Я бросил короткий взгляд через плечо, отслеживая ход битвы. «Мы должны успеть!» Настя и Дарья синхронно кивнули, удвоив усилия. Их руки почти сливались в размытых движениях, выбивая и разбивая лед. Краем глаза я заметил, как Афина создала гигантскую ледяную фигуру, точности копирующую одного из монстров. Это чудовище тут же ринулось в бой, атакуя своих сородичей. Оно дралось с ними на равных, нанося мощные удары когтистыми лапами. Однако сама Афина уже тяжело дышала. На создание такого существа девушка потратила много сил. Марья взмахом руки сформировала из лавы мощный плетеный кнут и принялась азартно хлестать им ледяных тварей. Ее удары обжигали и вспарывали шкуры монстров, откалывая от них куски льда. Но и ее движения, как и пса-князя, стали медленнее. Барген, видя, что его атаки не наносят существенного урона, принялся создавать мощные духовные щиты, укрывая своих товарищей. Карпов же, воспользовавшись передышкой, восстанавливал силы, готовясь к новому раунду схватки. Одаренные, демонстрируя все свое мастерство, продолжали отчаянно обороняться. Они работали сплоченно, прикрывая друг друга и комбинируя свои умения. Духовная энергия полыхала вокруг, озаряя ледяные чертоги вспышками разных цветов, от ярко-алого до ослепительно-белого. Внезапно полебой озарил яркий источник света, исходящий откуда-то сверху. Все нападавшие ледяные твари Резко остановились и задрали морды кверху, словно зачарованные. А затем развернулись и, низко пригнувшись, торопливо скрылись в снежной мгле. Словно испугались чего-то. Лавовый пес, князь, на мгновение замер, а затем с заливистым лаем устремился вдогонку за убегающими чудовищами. Вскоре он вернулся, гордо неся в пасть огромную ледяную лапу. Подбежав к Марье, он положил свою добычу у ее ног и радостно заверял хвостом, ожидая похвалы. Однако девушка даже не посмотрела на его охотничьи трофеи. Мы все, как завороженные, смотрели вверх, туда, откуда исходил этот ослепительный свет. В ледяном потолке пещеры появилось нечто невообразимое. Длинная, постепенно расширяющаяся, светящаяся полоса. Части потолка вокруг нее двигались, собираясь складками и напоминая огромные двигающиеся веки. «Что за...» — ошарашенно выдохнула Афина, застыв вместе со всеми своими ледяными клонами. Те тоже выглядели крайне изумленными, копируя эмоции своей хозяйки. Полоса все увеличивалась в размерах, пока, наконец, мы не разглядели вне очертания чего-то колоссального. Это был ледяной глаз, невероятно огромный, заполняющий собой почти весь ледяной свод. Его синеватая радужка медленно пульсировала, а зрачок размером с небольшое озеро неотрывно смотрел прямо на нас. «Твою ж мать!» — с чувством выругался Баргин, скидывая руки в тщетной попытке закрыть обзор этому жуткому взору. «Что? Что это?» «Да что за хрень тут творится?» — в панике воскликнул Семякин, судорожно сжимая кулаки. Нас, нас такому не учили. Девчонки, я поспешно повернулся к Дарье и Насте. Раздайте найденные монеты всем одаренным. Быстрее. Девушки без лишних слов начали распределять монеты между остальными членами нашей группы. Кто-то принимал их с недоумением, кто-то, не глядя, хватал дрожащими руками. Тем временем пол под ногами снова содрогнулся, и со всех сторон донесся низкий гулкий рокот похоже одновременно на рев и на странный гул. Все вокруг нас задрожало, закружилось в безумном белом калейдоскопе. Ледяные своды пещеры, словно живые, начали медленно опускаться, надвигаясь на нас. А точно ли это своды пещеры? Скорее, это части огромного лица или морды невероятно огромного существа. А пол, на котором мы стоим, возможно, это его тело. Мы были жалкими букашками, дерзнувшими потревожить вековой сон Исполина. И он был полон решимости раздавить нас, как надоедливых насекомых. Ледяные глыбы и осколки посыпались на нас сверху. Одаренные поспешно активировали духовные щиты, отражая град ледяных обломков. Но было ясно, что эти хрупкие барьеры не выдержат натиска. Чего-то гигантского, чей размер невозможно было осознать. «Мы в ловушке!» — прокричал Баргин. Его голос едва не сорвался. «Твою мать! Твою мать!» «Держите монеты крепче!» — скомандовал я. «А теперь уложитесь на землю и закапывайтесь в снег и лед. В идеале вы должны быть полностью покрыты льдом и снегом». «Да что ты несешь!» — взвыл Баргин. «Псих!» «Хорош орать! Делай, что он говорит!» Неожиданно произнес Василий Семякин, и отвесил Баргину мощную затрещину. «Ты... ты что?» — в шоке произнес тот, схватившись за голову. Но Карпов, неприязненно взглянув на Семякина, неожиданно тоже поддержал меня. «Делай, что он говорит, если хочешь жить», — сказал Игорь. «Эй, все!» — обратился он к остальным. «Закапывайтесь в снег, как говорил Безумов. Не выпускайте монеты. И вообще делайте все, что он прикажет». Два второкурсника поддержали меня. Отлично, шансы на выживание повышаются. Окружающий мир вновь содрогнулся. И на этот раз я явственно ощутил, как огромные мышцы ледяные вокруг нас медленно сжимаются, готовые раздавить нас. Но у нас был шанс. Монеты будут ключом к спасению. Афина первой бросилась на землю, отбросив в сторону свое ледяное кресло. Она энергично начала разгребать снег вокруг себя, освобождая место, чтобы закопаться как можно глубже. Ледяные клоны помогали, накидывая снег сверху. Ммм, промурыла Калафина, почти полностью скрытая снежным одеялом. Как уютно, как удобно. Марья и ее лавовый пес последовали ее примеру. Девушка крепко прижимала к груди монету, бережно прикрывая их снегом. Князь повизгивал от беспокойства, но сам помогал хозяйке, расчищая передними лапами снежный покров. Однако не все одаренные действовали столь решительно. Баргин стоял, растерянно переводя взгляд с монеты на надвигающиеся ледяные своды. Он явно колебался, не понимая, стоит ли доверять моему плану. «Давай же, Баргин!» Рявкнул я, хватая его за воротник. «Быстро в снег!» Судорожно сглотнув, Баргин нерешительно начал опускаться на колени, все еще недоверчиво поглядывая на меня. Видя его нерешительность, Семякин вдруг подскочил к нему и со всей силы толкнул в плечо. «Ложись, придурок!» — прорычал Василий. «Делай, как сказал Безумов». Растерянный баронет рухнул в снег, крепко сжав рукой монету. Семякин быстро присыпал его сверху снегом, заботливо укрыв с головой. Карпов тоже не стал медлить и последовал нашему примеру, плотно упаковав себя в ледяной саван. Остальные одаренные, преодолев первоначальное замешательство, тоже начали активно зарываться в снег, стараясь сделать это как можно быстрее и тщательнее. Скоро вокруг нас образовалось несколько дюжин снежных бугорков, под которыми укрылись напуганные, но послушные ученики. Никто не произносил ни слова. Все были полностью сосредоточены на выполнении моего приказа. Огромный ледяной глаз медленно опустился, нависая прямо над нами. Его размеры были поистине чудовищными. Радужка диаметром в несколько километров пульсировала, а зрачок величиной с небольшое озеро внимательно осматривал окружающее пространство. Я мог различить мельчайшие детали этого древнего ока. Тончайшие голубоватые жилки — пересекающие прозрачную ледяную роговицу, крохотные кристаллические наросты, словно миниатюрные шипы, покрывающие внутреннюю поверхность радужки. Казалось, будто я смотрю в бездонные глубины, в которых скрывается что-то по-настоящему ужасное и чуждое человеческому восприятию. А еще кое-что очень мне знакомое. Ведь я узнал этот глаз, все эти прожилки, узоры, Текстура белка и зрачка. Я много раз видел их раньше. Очень-очень давно. Как такое вообще возможно? Кто это с тобой сотворил? Почему ты теперь выглядишь так? В этот момент из центра огромного черного зрачка начали выдвигаться длинные, острые ледяные щупальца. Медленно, но неотвратимо они потянулись вниз, растягиваясь на запредельную длину. Они начали ощупывать застывшие фигуры воинов и чудовищ. Некоторых монстров и воинов щупальца бережно подхватывали, утаскивая обратно в бездонный зрачок. Но других они оставляли в покое, словно выискивая что-то определенное среди этих ледяных статуй. Я напряженно следил за их движениями. Да уж, вот уж не думал, что за это время ты так изменишься. И далеко не в лучшую сторону. Одаренные затаили дыхание, наблюдая за этим жутким представлением. Даже Афина, обычно столь беспечная, притихла, крепко прижимая груди монеты. Я тоже притих, наблюдая, как длинные ледяные щупальца начали медленно ощупывать укрытия, в которых мы прятались. Они осторожно скользили по снежным буграм, будто пытаясь распознать, что именно скрывается под ними. К моему облегчению щупальца. Обследовав несколько убежищ, лишь пренебрежительно отворачивались, не обнаруживая ничего, что могло им показаться интересно. Кажется, их совсем не заинтересовали бледные человеческие тела, сжимающие в руках древние монеты. «Да-да, нечем тут поживиться. Проходи мимо, древняя тварь». Едва слышно пробормотал я, наблюдая за их движениями. Но вдруг одно из щупалец словно случайно задело хвост князя, выглядывающий из-под сугроба. Пес с яростным рыком вскочил, сбросив с себя снежную маскировку. Марья в панике попыталась схватить его за ошейник, умоляющий шепча «Князь, нет, тихо, лежи, мальчик». Но было уже поздно. Остальные ледяные щупальца мгновенно развернулись в сторону непокорного лавового зверя. Из самой сердцевины зрачка донеслись жуткие, вибрирующие вопли неисчислимых голосов. «Живой, живой! Как живой попал сюда! Живому здесь не место!» Я вздрогнул, услышав эти леденящие душу голоса. Они звучали, будто шли из самого потустороннего мрака, из бездн, в которые человеческий разум Не может даже заглянуть. Слова эти, полные какой-то первобытной ненависти к живому, заставляли кровь стыть в жилах. Щупальца, словно взбешенные, окружили Марью и князя живой ледяной стеной. Их движения стали резкими и хаотичными, они, казалось, тряслись от еле сдерживаемой ярости. Похоже, наша маленькая хитрость раскрыта. Одно из щупалец, больше и массивнее остальных, Быстро устремилась к Марье и ее лавовому псу. Остальные одаренные, затаив дыхание, замерли в своих снежных укрытиях, не смея пошевелиться. Всех будто парализовало ужасом при виде этого ледяного монстра. На кончике щупальца раскрылось отверстие, из которого с хлюпаньем показалось огромное уродливое лицо. Его черты были до отвращения искажены и напоминали скорее бледную маску из кошмарного сна, чем живое существо. Огромные выпученные белесые глаза лихорадочно блестели, сверля взглядом застывшую Марью. Из глазниц этого чудовищного лика хлынул ослепительный неземной свет. Яркие лучи устремились прямо в глаза Марьи, заставив ее вздрогнуть всем телом. Девушка онемела от ужаса не в силах пошевелиться или издать хоть какой-то звук. Ее лицо начало стремительно стареть, будто ее юность и жизненную силу буквально высасывали из нее. Морщины прорезали белоснежную кожу, волосы посидели, в глазах угасал свет. Казалось, еще мгновение, от прежней Марьи не останется и следа. Ее свежесть и красота увидали с каждым биением сердца. Лавовый пес у ее ног заскулил, жалобно глядя на свою хозяйку. Но помочь ей он ничем не мог. Слышу рот. Вопль бездны врезался в щупальца, отбросив его от девушки. Бледная харя ударилась об лед и скривилась от боли. Яркое сияние погасло, а жизненная энергия выскользнула из щупальца и вернулась обратно Марьи. Ее лицо снова помолодело, а в волосы вернулся черный цвет. Она села на колени, тяжело дыша и глядя перед собой ошалевшим взглядом. Пес-князь лизнул ее в щеку. Я приближался к ним быстрым шагом, крепко сжимая в руке древнюю монету. Мое сердце быстро колотилось. Изначальный план пошел по одному человеческому органу. Не осталось ничего, кроме как пойти в банк «Может быть, начнешь с кого-то своего размера?» — поинтересовался я. Каря поднялась, злобно скаля зубы от боли. Она устремилась в мою сторону, Ее движения сопровождали жуткие нечеловеческие вопли со всех сторон. «Живой! Живой! Еще один! Еще один! Кощунство! Богохульство!» Мы застыли друг напротив друга, я и жуткое, неведомое нечто из самых древних кошмаров человечества. Яркий свет полыхнул в его белесых глазах мертвеца, озарив каждую черту моего лица. Я ничего не делал, просто молча стоял и смотрел в этот оживший лик смерти. Сюрреалистичный свет, исходивший из глубин небытия, пульсировал и вибрировал, будто окутывая мою душу своим потусторонним сиянием. Я стоял неподвижно, не отводя глаз от этого ужасающего лика. Я не реагировал на этот ослепительный свет, не делал попыток закрыться или отступить. В белесых глазах я видел отражение своего лица. Спокойное, ничего не выражающее, оно словно бросало вызов этому древнему порождению кошмаров. Свет резко погас, лицо на щупальце вдруг отстранилось, и на нем появилось выражение крайнего недоумения и даже растерянности. Оно словно не понимало, как я могу оставаться таким бесстрастным перед лицом самого забвения. Я же невозмутимо поманил его к себе, приглашая попробовать еще раз. Лицо злобно скалило ряд неестественно длинных зубов и вновь приблизилось ко мне вплотную. На этот раз его глазницы вспыхнули еще более ярким, сюрреалистичным светом. Будто из самого сердца тьмы исходил этот леденящий душу блеск. Но ну и теперь я не реагировал, не отводил взгляда, молча встречая неизбежное. С воплем, исполненным ужаса, лицо отстранилось от меня. На нем явственно читался страх, будто оно впервые столкнулось с чем-то по-настоящему кошмарным. Дрожащим, хриплым голосом оно спросило. «Что? Что ты такое?» Я усмехнулся и показал ему монету. «Возьми меня вместо этой девушки и отвези на самый верх». Я указал в сторону гигантского глаза на потолке и показал щупальцу монету. «У меня есть чем заплатить за проезд».